Глобальность-детальность. Эпиграф. «Поскользнулся, упал, очнулся гипс», повторяет всем Семен Семенович Горбунков в фильме «Бриллиантовая рука». К моменту, когда мы слышим эти слова, мы уже знаем, что Семен Семенович говорит неправду. А могли бы об этом догадаться и те, кто его слушает? Именно этот момент мы с вами и обсудим. У каждого из нас свой уровень глобальности-детальности. Это проявляется в выборе профессии и хобби, качестве работы, а также, и это самое главное для нас, в речи человека. Глобальный человек ни за что не станет работать бухгалтером или делопроизводителем, или будет крайне неуспешен в этой деятельности, а детальный директор по развитию вряд ли преуспеет. Вышивание крестиком или резьба по дереву скорее подойдут детальному человеку, а не глобальному. В речи каждого из нас также проявляется определенная степень глобальности и детальности. Просто слушая собеседника, партнера по переговорам, кандидата, своего сотрудника, можно откалибровать, то есть определить его обычный уровень глобальности и детальности. Например, тот же Семен Семенович явно дает излишнюю информацию на вопрос, что у вас с рукой. Он не просто говорит о переломе, а рассказывает про «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Также можно специально задать для этого вопросы, по ответам на которые мы сможем определить степень проявления глобальности детальности. Например, «каковы ваши требования к поставщику, товару, условиям сотрудничества?» Спросим мы на переговорах. «Как вы узнали о нашей вакансии?» Поинтересуемся на интервью. «Давайте посмотрим». Как в ответах проявляется разная степень глобальности детальности? Что для вас важно при выборе поставщика, спрашиваем мы потенциального клиента на переговорах? Для нас важна репутация, логистика и ценовая политика, глобальность. Для нас важно, чтобы у компании была позитивная репутация в отношениях с партнерами и хорошая Кредитная история, важна возможность быстрой доставки и работа по отсрочке или рассрочке платежа. Средний вариант. «Для нас важно, чтобы о компании были позитивные отзывы в открытых источниках, можно было бы получить хорошие отзывы от других партнеров, должна быть возможность как запланированной, так и внеплановой доставки не более чем за три дня, гибкая ценовая политика должна предполагать наряду с предоплатой возможность отсрочки платежа не менее чем на месяц и рассрочку в три транша в сроки по факту поставки через месяц и полтора месяца». Высокая степень детальности. Как вы узнали о вакансии? Интересуемся мы на интервью. Мне позвонили из агентства. Глобальный ответ. Мне позвонили из агентства. Консультант сказала, что в вашей компании появилось новое направление и в связи с этим открыта вакансия. Средний уровень. Когда-то я направлял в агентство X свое резюме. И вдруг они мне позвонили, хотя я сейчас вообще-то ничего не искал, но ваша вакансия очень интересна тем, что это новое направление, стартап, поэтому я решил прийти к вам на интервью. Высокая степень детальности. А уж глобальность детальность, обычную для своих подчиненных, вы наверняка знаете. Не исключено даже, что она вас нередко раздражала, если отличалась от предпочитаемой вами. Например, Сотрудник постоянно пропускает важные с вашей точки зрения детали или, наоборот, отчитывается слишком подробно. Итак, вы знаете обычный уровень глобальности детальности своего сотрудника или смогли определить его при первичном контакте с клиентом или кандидатом. О чем будет говорить резкое изменение этого уровня? Повышение уровня детальности. Резкое повышение уровня детальности – Собеседник начинает перечислять детали и факты, о которых его не спрашивают, и которые явно излишни. В подавляющем большинстве случаев говорит о том, что к искажению или неполному предоставлению информации человек подготовился заранее. Для придания достоверности своим словам он старается привести как можно больше деталей, в том числе и ненужных. Если вы любитель детективов, то наверняка сталкивались с такими примерами в литературе. Подсознательно большинство людей считает, что чем подробнее они рассказали о ситуации, тем правдивее выглядят их слова. В подобном случае мы делаем несколько принципиальных выводов. Человек подготовился к дезинформации. То есть он заранее знал, что будет что-то скрывать, приукрашивать, подавать под другим соусом. Конечно, это свидетельствует о таком качестве, как предусмотрительность, Но гораздо важнее проблема, ведь если человек заранее готовится какую-то информацию исказить, значит, считает это для себя весьма важным. А в этом может крыться значительный риск для нас. Есть опасность, что и в остальной части переговоров или интервью мы получаем легенды, значит, стоит скептически отнестись к предоставляемой информации и внимательно отнестись ко всей беседе. Если речь идет об интервью при приеме на работу или об отчете подчиненного перед начальником, то можно предположить, что человек знаком с описываемым явлением как минимум теоретически, иначе он не смог бы придумать правдоподобные детали. Давайте рассмотрим примеры. Переговоры. В ходе беседы мы определили, что у собеседника средний уровень детальности. Но на вопрос о гарантиях своевременных выплат по отсрочке платежа и кто бы мог дать подобные гарантии, он начал свой ответ с подробного рассказа об истории компании, длительности ее существования, списке партнеров и тому подобное. Еще через пять минут он заговорил о том, как у них выстроена финансовая служба, кто именно занимается кредиторкой и так далее. В общем, всего не запомнить – В итоге конкретный ответ мы так и не получили, зато узнали массу ненужных деталей. Вывод. Понимая, что не сможет дать конкретных гарантий и ссылок, человек заранее подготовил детали, чтобы утопить в них собеседников. Второе. Интервью при приеме на работу. Был определен низкий уровень детальности собеседника. На вопрос, участвовал ли кандидат в определенном проекте, Мы получили примерно такой ответ. Наша головная компания долго, почти в течение двух лет, планировала и утверждала проведение подобных проектов в регионах. В частности, изначально рассматривалось 10 филиалов из 23. В итоге проекты были утверждены только в 8 филиалах. Один из них тот, в котором работал я. Затем почти пять месяцев я писал бизнес-план, который состоял из финансового обоснования, анализа рынка, а также планирования деятельности на год по диаграмме Ганта. План утверждался на совете директоров, после чего был выделен бюджет X. Далее, чтобы не тратить ваше время, остановимся на этом. Давайте вспомним, что вопрос был всего лишь о факте участия в проекте. Мы вовсе не просили рассказать о нем подробно, но... В контексте конкретных требований к вакансии кандидат прекрасно понимал, что без реального опыта ведения определенного типа проектов его не пригласят на работу. Вот и подготовился. Снижение уровня детальности. Иногда уровень детальности становится ниже обычного, определенного нами в процессе беседы, при ответе на какой-то вопрос или формулировке коммерческого предложения. Это говорит о том, что человек придумывает на ходу. Он не был в описываемой ситуации или не владеет детальной информацией о том, что нам предлагает, и поэтому в его речи явно не хватает значимых подробностей. То есть и в этом случае мы не получаем достоверной информации. Но на этот раз понимаем, что человек не подготовил свое выступление заранее, тогда было бы избыточное количество деталей, а импровизирует. В данной ситуации гораздо легче, если стоит такая цель, вывести собеседника на чистую воду, так как, в отличие от подготовленного варианта, полной или частичной дезинформации, здесь нет заранее проложенных путей к отступлению. Если же такая цель не стоит, то мы просто делаем для себя выводы. Например, сотрудник рассказывает о своих усилиях по достижению договоренности с клиентом, важным для компании но которого он избегает из-за не слишком приятного характера и стиля общения. Сотрудник. Обычно он проявляет высокий уровень детальности, утверждает, что неоднократно выходил на связь с клиентом. «Ты звонил клиенту?» «Да». «Сколько раз?» «Несколько раз». «А когда?» «В течение дня». И далее в таком же духе. Вывод. Не подготовившись заранее к разговору, человек не может быстро придумать достоверные детали и отвечает в общем и целом. Интересно, что очень часто сниженной детальностью отличается речь персональных помощников и секретарей, которых руководители вынуждают скрывать их наличие в офисе или придумывать различные отговорки. «Иван Иванович куда-то вышел» когда вернется, точно не знаю, ближе к вечеру, наверное, и далее в том же духе. И это при том, что одной из основных задач помощника руководителя считается планирование его рабочего дня, так что предположить, что он совсем уж ничего не знает, очень сложно. Какой мы можем сделать вывод? В начале общения, или по крайней мере в первой его четверти, Стоит определить степень детальности собеседника, чтобы заметить резкие изменения в ту или иную сторону. В зависимости от ситуации мы можем перепроверить информацию, задавая другие вопросы, как правило, на интервью. Дать понять, что не верим, чаще всего с подчиненным, если это позволяет ситуации, этикеты, наши интересы. Получить информацию из других источников, чаще всего с партнерами, клиентами и поставщиками. Понять, что данное сотрудничество нам неинтересно, как крайний вариант, возможно, в любой ситуации».